Глава вторая. Новые слова. Ненавижу миндаль. Почему опять пахнет миндалём? Кажется, я опять отключился. Получается уже второй раз за за какой-то промежуток времени. Надеюсь, что небольшой. Только вот почему я отключился? Если в первый раз я совершенно точно вырубился от страшного приземления на башку, тот то второй-то с чего. Помнится, там девчонки снесли мечом голову, а потом... А, стоп. Вот всё и встаёт на свои места. Никуда я и не отключался. Просто пока я был в отключке, мой повреждённый падением мозг начал выдавать всякую ахинею. А я послушно верил им, как всегда происходит во сне. Ну, серьёзно. Какие световые мечи и сабли против невидимых противников. Какие световые барьеры и квадрокоптеры. И главное, какие к черту, казни своих же друзей прямо посреди города. А сейчас я пришёл в себя, словно вернулся в своё сознание. И поэтому сон закончился. Поэтому и закончился так резко. В памяти осталась только катящаяся по асфальту голова девушки с расширенными глазами, в которых застыл ужас и ожидание боли, со сжатыми в последние судороги зубами с косичкой русых волос, едва шевеляющейся из засклеившей воедино-липкой крови. бр стоп, хватит. Как бы реалистично это ни выглядело, это всего лишь сон. Бред воспалённого разума, спровоцированный сотрясением мозга после падения. По крайней мере, судя по тому, что вокруг так тихо, я уже точно не на соревнованиях. Наверное, меня отправили в больницу, я нахожусь в палате, в тишине и спокойствии. Возможно, я даже какое-то время пролежал в коме, Но теперь, наконец, я вернулся в сознание и даже сносно себя чувствую. Руки и ноги слушаются, сердце стучит ровно, даже голова не болит. Возможно, это лишь до тех пор, пока я лежу и не пытаюсь встать. Но это уже хорошо. Можно и открыть глаза, и оглядеться. Так. Даже скорее, так, Блэд. Это совершенно точно не больничная палата. И даже вообще не больница. И даже не карета скорой помощи. И даже не турнирная площадка, чего стоило бы ожидать в последнюю очередь. Над головой был серый обшарпанный потолок, выглядящий так, словно его никогда и не приводили в состояние чистовой отделки. На нём висели две длинные лампы дневного света, источающие холодный, почти синий свет, причём одну заметно лихорадила. Она несколько раз в секунду моргала, успевая почти погаснуть и разгореться заново. Стена напротив меня, которую можно было разглядеть из положения лёжа, да ещё и в неширокий дверной проём, оказалась чуть приличнее, тоже серая и незрачная но хотя бы не бугристая, а с претензией на ровность. Вдоль стены стояло несколько железных шкафчиков, покрашенных облупившейся на углах синей краской, а между ними висели крючки для одежды. На некоторых как раз и висела одежда, зацепленная за капюшоны. За чёрные, жёлто-розовыми пятнами капюшоны. «Кажется, я дёрнулся». Да, наверняка я дёрнулся, потому что слева раздалось шуршание, а потом приятный тихий женский голос произнёс. «О, ты очнулся? Наконец-то!» Слева от меня прямо на полу лежала или стояла, я так и не понял, как правильно про них говорить, серое кресло-мешок, в котором, как в кучевом облаке, сидя утопала молодая девушка, совершенно не похожая на санитарку или медсестру. Волосы у неё были чёрные, с заметным фиолетовым отливом, подстриженные и зачёсанные несимметрично, густая длинная копна справа и половинка облегающего кора слева. У девушки были чётко очерченные, выгнутые пологими дугами, словно крылья чайки, густые, как тушью нарисованные брови, и глаза невозможного насыщенного фиолетового цвета, идеально гармонирующего с её волосами. Одета девушка была в чёрную куртку с длинными рукавами, расстёгнутой до половины, под которой виднелась белая майка-борцовка. Но самое странное, в руках, заложив страницу пальцем, девушка держала книгу. Простую бумажную книгу, шуршание которой я и отметил, когда она со мной сговорила. «Черт возьми, кучу времени уже не видел, что кто-то читал бумажные книги. Разве что пенсионеры какие-нибудь». «Как себя чувствуешь?» — миролюбиво спросила девушка. «Сойдет», — ответил я, нисколько не кривя душой. «Я где?» «Дома». Смешок вырвался из меня чуть ли не раньше, чем я осознал сказанное. Дома. «Так, ладно. Что со мной случилось?» «Если бы мы знали...» Девушка пожала одним правым плечом. «Ты потерял сознание после эвакуации. Тебя дотащили сюда Маркус и Кейра». «Маркус и Кейра? Кто все эти люди? Впервые слышу». «Да уж», — вздохнула девушка. «А говоришь, что нормально себя чувствуешь». «Лайт, что с тобой творится?» «Лайт, я уже слышал это слово. Его произнесла одна из девушек там, в чёрном городе, и уже тогда мне показалось, что это она обращалась ко мне так. Всё бы хорошо, но меня зовут не так». «Так», — как мог твёрдо сказал я. «А ты кто?» «Кона», — одними губами улыбнулась девушка. «Кона Гарс». «Впервые слушаю это имя». Точно так же, как и Маркус и Кейра. — Ладно. А дома это где? — На причальной мачте Зефир, конечно, — снова пожал одним плечом Кона. — Мне не нравится, что с тобой происходит. Может, тебя пыхнуть? — Себя пыхни, блин. Что ж, значит, всё, что я принял за видение ушибленного и воспалённого мозга, было вовсе не видением, и сейчас вокруг меня творится какая-то чертовщина. И так как объяснить всё, что творится с помощью известных мне законов мироздания, я не в состоянии, придётся обходиться без них. Ничего не отвечая на предложение пыхнуть, я слегка приподнялся на жёстком лежбище, на котором лежал всё это время, подвинулся и принял полусидячее положение, чтобы удобнее было осмотреться. Впрочем, сильно лучше не стало. Справа от меня моя узкая шконка была отгорожена стеной, такой же серый и слегка шершавый на ощупь. Сзади также была стена, и получалось, что мы с Коной находились в небольшой комнате, в которой имелась только узкая доска, наверное, считаемая здесь за кровать. Кресло-мешок, в котором расположилась девушка, и небольшая тумбочка рядом с ним. Дверной проём, в котором я заметил шкафчики, и цветастую одежду, явно предполагал наличие двери. Но её почему-то не было. Зеркало бы. Хотя нет, лучше не стоит. Я уже успел посмотреть на свои руки, когда с их помощью садился на лежанке, и беглого осмотра хватило, чтобы понять, это не мои руки. И ноги, безостановочно мельтешащие в поле зрения, не мои, даром что скрытые под белой простынёй. Я чувствовал, что они не мои. И я со своими, блин, 35 лет прожил, я знаю, как они ощущаются. Что ж, раз объяснить происходящее с точки зрения физики не выходит, будем объяснять с точки зрения фантастики. Я попал в чужое тело. А может, даже и того хуже, в какой-то другой мир. И почему-то эта мысль уже не казалась дикой или тупой. Спасибо современным книгам и фильмам, которые приучили не удивляться и не такому повороту событий. Да ещё и обстоятельства, при которых я сюда попал. Как-никак втыкание головой в асфальт с трёхметровой высоты вряд ли кому-то когда-то шло на пользу. Эх, бать твою. Это что получается? Если я упал максимально неудачно и умудрился умереть, то, стало быть, этот мир загробный? Я ещё раз посмотрел на кону и ещё раз обвёл глазами комнату. Нет, это точно не загробный мир. Для загробного мира тут всё слишком серое, обычное. Я бы даже сказал, обыденное. Конечно, я никогда не верил во всякие там котлы и вилы, но чтобы окружение было настолько простым, это надо постараться я подняла руки и снова осмотрел их уже внимательнее исчезли с пальцев многочисленные ссадины полученные на тренировках пропал с правого запястья шрам от открытого перелома три года назад да и в целом руки выглядели моложе чем раньше моложе и холение что ли как у пианиста и в целом тело ощущалось по другому оно казалось легче оно двигалось быстрее Любое мышечное сокращение происходило на долю секунды раньше, чем я привык, и из-за этого действия были непривычно быстрыми. Даже если бы предыдущих факторов было недостаточно, это несоответствие точно убедило бы меня в реальности всего происходящего. Серьёзно, но ну в каком сне может прийти сознание, что твоё тело двигается и реагирует по-другому? Значит, придётся смириться с двумя неприятными фактами. Даже с тремя. Первый. Я довыпендривался и умер. Второй. Я попал в другой мир. И даже в другое тело. Судя по всему, более молодое и подвижное, чем старое. Привычное, старое во всех отношениях тело, которому неврологи уже диагностировали начинающиеся позвоночные грыжи, а многократно ломанные кости болели при каждом изменении погоды. Эх, говорили же мне завязывать с паркуром и соревнованиями. Говорили же, что годы берут своё, а я всё не слушал. С другой стороны. Плохо ли это? Мои золотые годы паркура прошли, и золотых, да что там, даже серебряных медалей я уже давно не брал. Да и бронза стала редким гостем, всё больше полуфиналы, и не дальше. Как ни крути, я в 35 уже нет возможности тягаться с лёгкими и гибкими пацанами и девчонками, едва справившими совершеннолетия. Эти я больше ничего и не умел, по сути. Я даже из университета ушел, чтобы посвятить свою жизнь тренировкам и соревнованиям. В итоге и семьей даже не обзавелся. А все друзья, какие были, наоборот, уже десяток лет, как бросили турники, стены и грани, и вовсю с детьми нянчатся. Так что даже если это и загробный мир, но я в нем нахожусь в молодом и здоровом теле, которому не требуется каждое утро зарядка на 20 минут, чтобы просто заставить суставы сгибаться, а мышцы сокращаться то так тому и быть. Почему бы не принять такой расклад, даже если вдруг окажется, что он всё же плод моего воображения? Возможно, если так окажется, я даже пожалею об этом. Осталось только выяснить, где и когда я нахожусь. Судя по одежде, которую я видел уже дважды, чёрный-чёрный город и неизвестный зефир, в котором я сейчас нахожусь, принадлежат одному и тому же миру. не то, что я могу контактировать с аборигенами, это уже отлично. Ума не приложу, что бы я делал, если бы девушка сейчас заговорила со мной на Клингонском или Эльфийском. Она сможет ответить на мои вопросы. Только вот, судя по её реакции, я не должен задавать вопросов. Я должен и так всё знать. А значит, чем больше вопросов я задаю, тем страннее это будет для неё выглядеть. Кто её знает? Может, я доболтаюсь, и она всё же решит меня пыхнуть? Что бы это ни значило. А, впрочем, где наш не пропадала? Не умом, так хитростью. Знаешь, проникновенно начал я, подняв глаза на девушку. Дело в том, что я ничего не помню. Брови коны взлетели вверх, будто чайка крыльями махнула. Как это? Полностью, отрезал я. Вообще. Даже имени своего не помню. Даже детства Говорить могу, и то хорошо. А так не помню ничего. Что за зефир? Кто такие Маркус и Кейра? Что я тут вообще делаю? Что происходило вчера? И вчера ли это было? Короче, в голове шаром покати. «Шаром», — смешно округляя губы, повторила Кона и нахмурилась «Покати? Ну, в смысле, пусто». Я для убедительности постучал костяшками по лбу. Воспоминания начинаются с того момента, как меня по ребрам пнули. «То есть как раз с того момента, когда ты пришел в себя. Потеря памяти, значит?» Кона нехорошо прищурилась, будто сканируя меня взглядом. И мне сразу стало неловко. Она что, каким-то образом умудрилась почувствовать мою ложь? Наверное, головой ударился. Наконец вздохнула Кона, снова вернув глаза к нормальному размеру. Такое бывает. Это пройдёт со временем. Думаешь? — с сомнением спросил я. Не уверена, — призналась Кона. Я читала, что иногда это не проходит. И если и проходит, то не очень скоро. Вот и я о том притворно вздохнул я. «Так что, наверное, придется тебе ввести меня в курс дела». «Легко», — просеяла Кона. «Что тебя интересует?» «Для начала имя. Ты сказала Лайт?» «Ну, конечно», — Кона тряхнула волосами. «Лайт Агер. Двадцать лет. По крайней мере, с твоих слов». «С моих слов?» — тупо переспросил я. «Ну, конечно. Мы же тебя когда нашли, ты сам сообщила себе эту информацию. Лайт Агер». Двадцать лет, сирота, бездомный. В Ноктус отправился в поисках Астриума, когда совсем кончились деньги и стало не на что покупать даже его. Там мы на тебя и наткнулись. Вернее, наткнулись до того, как ты успел пересечь СБ. И предложили вступить к нам, ведь ты мужчина и... Стоп, стоп, я замахал руками. Много непонятных слов. Ноктус, Астриум, СБ. Что все это такое? Что значит... «Ты ведь мужчина!» Кона нахмурилась. «Ох, наверное, я поторопилась, сказав, что это будет легко. Давай давай начнём с простого». «Легко!» Передразнивая девушку, я тоже тряхнул головой. Читал где-то, что, повторяя жесты человека, легче расположить его к себе. «С чего же мы начнём?» «Давай начнём со знакомства со всеми остальными. Ну, то есть, знакомство заново». Кона пожала плечом. «Они-то тебя знают и помнят». «Хорошо», — согласился я. «Отведёшь?» «Легко». Кона встала с кресла мешка, по-прежнему зажимая пальцем страницу в книге и с ожиданием посмотрела на меня. «Так, а я хоть одет? Будет забавно, если я сейчас нечаянно начну косплей человека-мотылька, который мотыляет туда, мотыляет сюда. А это весьма вероятно. Верху на мне нет, это я уже выяснил. А вот что там с ногами?» Я приподнял простыню и заглянул под неё. Ну, хотя бы штаны на мне есть. Чёрные, лёгкие, вроде спортивных. Удобные, кстати, даже на вид. Носков вот не было. Впрочем, на коне их не было тоже. Ни ботинок, ни носков. Босиком ходила по холодному бетонному полу. Впрочем, когда я опустил ноги на пол, рефлекторно поджимая пальцы, оказалось, что он вовсе не холодный. Не горячий, конечно, но вполне сравним с температурой тела. Дискомфорта не вызывает. А ещё он был умеренно шершавым, Как раз таким, чтобы по нему комфортно было ходить. И он при этом не царапал ступни. Сказка, в общем, а не пол. Выяснив это, я встал и посмотрел на Кону. «Нормально», — уточнила она. «Не шатает. Голова не кружится. Точно не пыхнуть?» «Вот же наркоманка юная». «Все хорошо», — улыбнулся я. «Идем». «Хорошо, идем», — улыбнулась Кона и пошла вперед, размахивая рукой с зажатой в ней книжкой. Я пошёл следом, оглядываясь и запоминая всё, что вижу. Комната, в которой я пришёл в себя, оказалась лишь одной из целого десятка аналогичных, соединённых общим коридором. В нём-то и стояли шкафчики, и висела одежда. Только вот у других комнат, в отличие от моей, имелись двери, и они даже кое-где были закрыты. Интересно, за что я в такую немилость попал? Каждая комната в длину была примерно пять на пять. Так что, пройдя полсотни метров, мы подошли к еще одному дверному проему, тоже без двери. Он выводил в еще один коридор икона, глянув назад, и, убедившись, что я не отстал, свернул туда. Я свернул за ней. Надеюсь, хотя бы там не будет этого надоедливого запаха миндаля. Но даже раньше, чем увидел, что творится за поворотом, услышал голоса. «Эй, лис, очнулся?» «Да, идет. Лис! лиза стой!» Я завернул за угол и встал, как вкопанный. Прямо на меня, с горящими глазами, не обещающими ничего хорошего, и гневно раздутыми ноздрями надвигалась невысокая, хрупкая девушка, согненная огненной рыжими волосами, одетая в расстёгнутую короткую белую куртку. разделяющей нас пять метров, она преодолела за три длинных яростных шага, а потом вскинула правую руку и тут же обманом ударила слева. Я ожидал атаку с другой стороны. У неё по лицу было видно, что она хочет меня ударить, но не так же подло. В последний момент я дёрнулся назад, смазав удар, и отскочил, разрывая дистанцию. «Девочек, конечно, нельзя бить, но если она ещё раз...» «Доволен, тварь!» — заорала она на меня, замахиваясь снова. «Из-за тебя Дэй погибла! Из-за тебя!»